Только Роден, казалось, был абсолютно спокоен. На самом деле его лицо было искажено злобным нетерпением. Он с тревогой наблюдал за медленным ходом часовой стрелки. «Как? Женщина спасла вам жизнь?» «Да, да, да, да, да, и именно это! Она, она! Или женщина очень похожая на эту женщину! Если бы этот портрет не висел бы здесь 150 лет, то я подумал бы, что он списан с нее!» Не могу понять, в у какой случайности может появиться такое поразительное сходство. Это просто случайное поразительное сходство, сын мой, и ничего больше. Конечно, чувство благодарности к этой женщине заставляет вас придать этой странной игре природы особенное значение. Господин Дюминиль, вас ведь так, кажется, зовут. Совершенно верно. Мне кажется, сударь. Вся эта романтическая история не имеет никакого отношения к завещанию. Да, вы правы, сударь, но это такой удивительный, романтический, как вы заметили, факт, что трудно было не разделить глубокого изумления господина Деренифона. Итак... Я продолжаю. Таковы были преследования, каким подвергалась наша семья от ордена иезуитов. Этому обществу принадлежит теперь все мое состояние, конфискованное в его пользу. Я... Мариус Дерипон, Я умираю Пусть закончится с моей смертью эта вражда И пощадит мой род Сегодня я потребовал сюда человека Испытанной честности Исаака Самуэля Он обязан мне своей жизнью И нет дня, чтобы я не порадовался, что спас миру такого превосходного и честнейшего человека. Он был моим управляющим, а теперь я ему оставляю пятьдесят тысяч кю, чтобы он хранил эту сумму и увеличивал законным путем. А теперь я ему оставляю 50 тысяч кю чтобы он хранил эту сумму и увеличивал законным путем. Да будут выслушаны и исполнены моими наследниками мои последние желания относительно раздела богатства. В моей семье могут оказаться представители... Так-так-так, различных сословий и профессий, но как бы там ни случилось, мое желание в том, чтобы мои наследники сблизились и соединились в одну тесную и дружную семью, поставив своим девизом великие слова Христа «Любите друг друга». Этот союз может явиться спасительным примером. «Иезуиты, так давно преследующие мою семью, являют блестящий пример того, какая сила заключается в подобной ассоциации, даже если она служит злу». «Знаете ли вы истинные цели этого братства? Их цель заключается в том, чтобы поработить убийственным воспитанием волю народов, а потом бросить их безоружными и невежественными деспотизму королей, которыми они также будут управлять благодаря духовникам». При этих словах Габриэли де Гриньи снова обменялись взглядами.